Рекс Стаут, Повелительница Павианов В тот день у меня была большая запарка, и лишь избыток природного благоразумия не дал мне выйти на свежий воздух и немного отдышаться. Я лишь изредка спускался в кабинет, тщательно прикрывал за собой дверь в коридор и устраивался в кресле, сгромоздив ноги на стол. а потом закрывал глаза и делал дыхательное упражнение. Я дал Маху дважды. Когда Билл Макнап, заядлый цветовод и издатель газет, предложил Нира Вульфу как-нибудь пригласить в гости членов Манхэттенского клуба любителей цветов, чтобы они полюбовались его орхидеями. Я должен был предвидеть, что сулит мне это мероприятие. Когда день был назначен и приглашения разосланы, мы с Вульфом условлились, что Фриц и Соль будут встречать гостей в прихожей, а я, Теодор и сам Вульф, развлекать их в оранжерее. Если бы меня не подвёл здравый смысл, я бы решительно воспротивился такому раскладу, но не сделал этого, и в итоге полтора часа толкался в толпе, гостей Ульфа, раскланиваясь и рассылая во все стороны вседовосторженные улыбки. Всё бы было ещё ничего. А найдись среди гостей такие созерцания, которых радовало бы глаз. Спору нет, вступить в Манхэттенский клуб любителей цветов весьма непросто, но, похоже, критерии отбора там очень отличаются от моих. Мужчины, впрочем, Были вполне заурядные, ничего особенного. Но женщины, они линулись к цветам с какой-то изверской нежностью, а всё потому, что цветы не могли ответить им взаимностью. Одна правда оказалась довольно миленькой, но всего одна. Мне пришла охота заглянуть в неотапливаемую часть ронжереи. И тут-то я увидел эту девицу в конце коридора. С расстояния в десять ярдов она казалась более-менее привлекательной, а когда я сумел, лавируя среди цветоводов, подобраться к ней, чтобы ответить на вопросы, если они, конечно, у нее возникнут, то убедился, что глаза не обманули меня. Девица метнула на меня быстрый косой взгляд и, и я понял, что она без труда отличит мужчину от цветка. Она молча улыбалась и протискивалась сквозь толпу в обществе своих спутников, двух мужчин и дамы не первой молодости. Чуть погодя, я предпринял еще одну безуспешную попытку приблизиться к девице. А потом оказалось... Что улыбка намертво приклеилась к моей физиономии, и я решился на самовольную отлучку, чтобы передохнуть. Я бочком подобрался к торцу отапливаемого отделения оранжерее и юркнул в дверь. Насколько я помню, а память у меня неплохая, в старом особняке Нира Вулфа на Западной 35-й улице ещё никогда не собиралось столько народу. Я забежал в свою спальню за сигаретами, потом спустился этажом ниже и заглянул в коридор, дабы убедиться, что спальня Вульфа на замке. Затем я проверил, как Фриц Бреннер и Соль Пенцер справляются с приёмом и проводами гостей, и отправился в кабинет. Прошло минут 8 или 10, я успел расслабиться и немного отдохнуть, когда вдруг открылась дверь. И девица вошла в кабинет. На этот раз она была одна. Пока она закрывала дверь, я успел вскочить и убеждено проговорить: "А я тут сижу и размышляю, удастся ли". Увидев её лицо, я осёкся. На первый взгляд лицо как лицо, но на нём читалась тревога. Сделав несколько шагов, девица упала в жёлтое кресло посреди комнаты. "У вас найдётся что-нибудь выпить?" спросила она. "Конечно. Я достал из бара бутылку виски. Её руки дрожали, но она не расплескала ни капли и осушила бокал в два приёма. "Ещё?" спросил я. Девица покачала головой. Её блестящие карие глаза подёрнулись по волосам. И она вдруг устремила на меня долгий, пытливый взгляд. Вы Арчи Гудвин, сказала она. Я кивнул. А вы, надо полагать, египетская царица? Я? Я повелительница павианов, объявила девица. Они-то и научили меня говорить. Она поискала, куда бы поставить бокал, и я забрал его у гостьи. «Посмотрите, как у меня трясутся руки!» — проговорила она. С этими словами повелительница Павианов вытянула руку, и я мягко пожал ее, взяв в ладони. «У вас немного расстроенный вид», — заметил я. «Мне необходимо увидеться с Нировульфом, причем немедленно, пока я не передумала», — сказала она, не сводя с меня глаз. «Посмотрите, как у меня трясутся руки!» Я влипла в препоганейшую историю, но могу выпутаться из неё, если только уговорю Нира Ульфа мне помочь. Я ответил, что едва ли она сумеет встретиться с Ульфом до окончания приёма. Гостья огляделась и спросила: "Сюда могут войти?" "Нет, не могут", ответил я. Тогда Можно мне ещё глоток. Я ответил, что сначала ей нужно успокоиться, и девица не стала возражать, но поднялась и налила себе сама. Я нахмурился, сел и принялся наблюдать за ней. Должен признаться, девица производила несколько странное впечатление. Едва ли она состояла в клубе любителей цветов. Снова опустившись в кресло, она посмотрела на меня и задумчиво проговорила: А может, вам рассказать? Многие так и делают, скромно ответил я. Ладно, рассказывайте. Ну что ж, меня могут обвинить в мошенничестве. Да? И чем же вы занимаетесь? Э, передёргиваете в канасту. «Я не о шулерстве», — нервно кашлянув сказала девица. «Напомните мне как-нибудь, чтобы я поведала вам историю своей жизни. О том, что мой муж погиб на войне, и мне пришлось опуститься до мошеннических трюков. Ну что, распалила я ваше любопытство?» «Еще как распалили. Так чем же вы занимаетесь?» «Хищениями орхидей». «Нет. Раньше я думала, что плохо быть бедной и несчастной. Но однажды мне пришлось убедиться, что не все так просто. Жизнь сводит с разными людьми, иногда попадаешь под их влияние. Два года назад я и трое моих партнеров вытянули сто тысяч долларов у одной зажиточной особы. Могу рассказать, как мы это сделали». даже назвать имена едва ли облапошенной даме придёт в голову откровения чить я кивнул жертвам шантажа это не свойственно я не вымогательница прошу прощения мистер вольф не устаёт повторять что я той дело опережаю события девица кипела от негодования и похоже не слушала меня вымогатель куда хуже мошенника. Но не в этом дело, беда мошенника в том, что собратья по промыслу толкают его на гадкие поступки, даже если он не хочет их совершать. Когда-то у меня была подруга, близкая подруга, но её убили. Стоило мне рассказать всё, что я знаю, и убийцу поймали бы. Но я, тряслась от страха и молчала. В итоге он и поныне на воле. Но ведь погибла моя подруга. Похоже, я опустилась на самое дно. «Возможно», — ответил я. «Ведь я вас почти не знаю и не могу сказать, что с вами будет после двух бокалов виски. Может быть, вы так развлекаетесь, водя за нос частных сыщиков?» Девица пропустила мои слова мимо ушей. «Я давно поняла, что совершила ошибку», — продолжала она, словно читая театральный монолог, «и около года назад решила начать новую жизнь». «Понимаю», — кивнул я. «Но в декабре мы провернули одно хорошее дельце, и я уехала развлекаться во Флориду, а по дороге познакомилась с одним типом. У него была... Зацеплена клиентка, и сейчас я ею занимаюсь. Мы вернулись сюда только неделю назад. Этот человек. Она умолкла. Да, поторопил я её. Девица выглядела совершенно подавленной, и дело было не только в тревоге, которую она испытывала. Я вам говорю без всяких преувеличений. Он мне противен. Понимаете, противен, продолжала она. Впрочем, это касается только меня. Сейчас я попытаюсь объяснить, как попала сюда и почему сожалею об этом. У меня не было оснований сомневаться в её искренности, даже если она репетировала эту сцену перед зеркалом, собираясь выйти на сцену. Девица задумчиво уставилась в пространство. Если бы я не пришла, если бы не встретила его, она взволнованно подалась ко мне. У меня есть один недостаток. Я соображаю либо слишком быстро, либо слишком туго. Как только я поняла, что увидела знакомого, мне надо было отвернуться, но я этого не сделала. И он всё прочёл в моих глазах. Я была потрясена и глядела на него. думая, что не узнала бы этого человека, будь он без шляпы. И тут вдруг он взглянул на меня и понял, что случилось. Но было уже поздно. Я прекрасно владею собой и сохраняю невозмутимое выражение лица при любых обстоятельствах, но сегодня это оказалось мне не под силу. Моя неловкость была заметна. Миссис Сорвин даже спросила, что со мной. Только после этого я постаралась взять себя в руки, а когда увидела Нира Ульфа, решила поговорить с ним. Разумеется, при всём честном народе это сделать нельзя. Но потом вы вышли, и я, отделившись от своих спутников, поспешила за вами. Девица попыталась улыбнуться мне, но сумела состроить только какую-то жалкую гримасу. «Мне стало немного легче», — с надеждой в голосе произнесла она. «У нас хорошие виски», — сказал я. «Вы так и не сообщите мне, кого именно узнали?» «Нет, я расскажу это только Нейровульфу». «И тем не менее, вы решили довериться мне». «Ну ладно, поступайте, как считаете нужным». «Но чего вы рассчитываете добиться?» Рассказав обо всём Вулфу или кому-либо другому, я смогу обезопасить себя, и этот человек не навредит мне. Почему? Испугается. Ниравульф предупредит его, что я всё рассказала, и если со мной что-то случится, он будет знать, кто это сделал. То есть Ниравульф будет знать, и вы тоже. «Мы будем полезны вам только, если узнаем имя и адрес этого таинственного человека», сказал я, пытливо разглядывая девицу. «Надо полагать, парень и впрямь еще тот, раз сумел так застращать вас. Кстати, если уж мы заговорили об именах, как вас зовут?» Она издала какой-то странный звук, отдаленно похожий на смех. «Ха!» Марджори, вам нравится? Ничего. А ну какое имя вы носите сейчас? Девица заколебалась. Да пол на вам воскликнул я. Вы же не в безвоздушном пространстве, а я как никак сыщик. Мы записали имена всех гостей. Синтия Браун, сказала она. «Вы пришли вместе с миссис Орвин?» «Она и есть ваша клиентка, которую вы зацепили во Флориде?» «Да, но с этим покончено!» Девица взмахнула рукой. «Я вышла из игры». «Понятно. И все же, кто тот человек, которого вы узнали?» Синтия покосилась на дверь, обвела взглядом кабинет и спросила «Конечно?» Нас могут услышать? Нет. Вторая дверь ведёт в переднюю, где мы временно устроили гардероб, а стены кабинета звуконепроницаемые. Всё должно получиться так, как я задумала, сказала она понизив голос. Но я была не до конца, не до конца откровенна с вами. От мошенницы я иного и не ожидал. А вы попытайтесь ещё раз. Я хочу сказать, она закусила губу. Дело не в страхе за свою шкуру. Разумеется, я боюсь. Но Нира Вулф нужен мне не только для того, чтобы обеспечить мою безопасность. Мне надо поговорить с ним о том убийстве, но он не должен упоминать моего имени. Я совсем не хочу объясниться с полицией, особенно сейчас. Если Вулф не сможет выполнить это условие, или вы полагаете, что сможет? Я почувствовал, как вдоль позвоночника пробежала лёгкая дрожь. Такое со мной случается очень и очень редко. Стараясь не допустить, чтобы мой голос сорвался, я строго взглянул на девицу и сказал: "Вулф возьмётся за дело только если вы заплатите ему". Вы располагаете какими-нибудь доказательствами? Я видела его. Видели сегодня? Нет. Давно, в тот день, когда навестила подругу, о которой говорила вам. При этих словах Синтия сцепила руки. Я как раз собиралась уходить. Дорис была в ванной. Я уже была возле входной двери, и тут кто-то вставил ключ в замок с наружной стороны. Дверь открылась и вошёл мужчина. Увидев меня, он застыл на месте. Это была моя первая встреча с сахарным папочкой. С сахарным папочкой Дорис. Она, понятное дело, не хотела нас знакомить. Поскольку у него был свой ключ, я естественно решила, что он задумал сделать ей сюрприз, и поспешно ушла, успев сообщить ему, что Дорис в ванной. Синтия умолкла, её руки чуть расслабились, потом снова плотно сжались. Она сказала: "Учтите, если надо, я всегда смогу отреститься от своих слов". Выйдя от Дорис, я отправилась в бар, а потом позвонила ей спросить, не изменились ли её планы из-за прихода сахарного папочки и будем ли мы обедать вместе. Трубку не сняли. И я тогда вернулась к Дорис. Позвонила, но никто не открыл. В доме нет ни лифтёра, ни консьержа, и спросить было не у кого. А на утро горничная Дорис обнаружила её тело. Газеты сообщили, что Дорис была убита на кануне. Наверняка это сделал сахарный папочка, но о нём ни слова не написали. Никто не видел, как он выходил из дома. И я, подлая молододушная девка, даже не пикнула. И сегодня сахарный папочка вдруг появился тут среди любителей орхидей. Вот именно. Вы уверены, что он вас раскусил? Догадался, что вы узнали его? Да. Он пристально смотрел на меня, и в его глазах Вдруг зазвонил телефон. Я подошёл к столу, снял трубку и сказал: "Алло?" "Арчи!" раздался раздражённый голос Нираульфа. "Куда ты, чёрт возьми, пропал? Немедленно возвращайся!" "Я приду чуть позже. Веседуюсь с возможным клиентом. Тоже мне нашёл время. Приходи сейчас же!" И он бросил трубку. Я последовал его примеру и повернулся к возможной клиентке. Мистер Вулф зовёт меня наверх. Вы можете подождать здесь. И что сказать мисс Орвин, если спросят о вас? Э, что я за не могла и уехала домой. Хорошо. Приём скоро кончится. Приглашение сказано с 2.3 до 5. Если захотите выпить, угощайтесь. Э под каким именем записался сегодня ваш подозреваемый? Я не знаю. Но как он выглядит? Синтия пристально посмотрела на меня и покачала головой. Подождите. Сначала послушаем, что скажет Нира Вулф. Наверное, она прочла что-то в моих глазах или ей так показалось. Во всяком случае, девица подошла и взяла меня за руку. Вам я больше ничего сообщить не смогу. Извините. Я знаю, что вы честный человек, и вам можно доверять. Впервые за многие годы я разговариваю с мужчиной, не тоясь. Мне она заколебалась, подбирая слова. Мне Это весьма и весьма приятно. — Взаимно. Зовите меня просто Арчи. Но вы должны дать мне хотя бы словесный портрет. По-видимому, эта мысль не показалась ей весьма и весьма приятной. — Нет, пусть сначала Нира Вульф скажет, что готов взяться за это дело. В оранжереи почти никого не осталось. Когда я присоединился к горстке гостей вокруг Нировульфа, он метнул на меня взгляд, полный холодного бешенства, и я тут же был вынужден выдавить улыбку. Слава богу, было уже без четверти пять, и если гости внимательно читали пригласительное, то наверняка догадывались, что скоро прием закончится. Читали они, оказывается, не очень внимательно. Но меня это уже и не волновало. Я был занят другими размышлениями. Теперь гости действительно интересовали меня. Во всяком случае, один из них, если он еще здесь. Первым делом надо было выполнить поручение Синтии. Подойдя к троице ее спутников, я вежливо спросил даму. Миссис Сурвин? Да это я. Миссис Сурвин была невелико ростом и весьма добродна, с круглым, удутловатым лицом и узенькими глазками. Арчи Гудвин представился я здешней служащей и умолк, не зная, что сказать ещё. Но, к моему счастью, в разговор встрял один из её спутников. Где моя сестра? угрожающе спросил он. Итак, речь идёт о брате и сестре. На мой взгляд, братом он был неплохим, чуть постарше меня, рослый, поджарый, с тяжёлым подбородком и проницательными серыми глазами. Где моя сестра? повторил он. Наверное, вы Полковник Перси Браун я снова повернулся к миссис Орвин. Мисс Браун просила передать вам, что ушла домой. Я угостил её выпивкой, и это, похоже, помогло, но всё-таки ей не можется, и она решила уйти. Велела извиниться за неё. "Но она совершенно здорова", сказал полковник. Мои слова почему-то обидели его. «Как она себя чувствует?» — спросила миссис Орвин. «Следовало налить ей втрое больше?» — подал голос второй мужчина. «Или отдать всю бутылку?» Судя по его тону и выражению лица, он не считал нужным беседовать с прислугой, то есть со мной. Он был много моложе Брауна и очень похож на миссис Орвин. Вероятно, тоже родственник». Она тут же подтвердила это, сказав: "Порекуси язык, Юджен. А вам, полковник, пожалуй, стоило бы сходить и узнать, что с ней. Едва ли в этом есть нужда". С преувеличенно мужественной улыбкой ответил полковник. "Уверяю вас, Мими, -ми. с ней всё хорошо", подтвердил я и пошёл прочь, думая о том, что в языке уйма слов. значения которых требуют уточнения. Назвать эту грузную матрону с узенькими глазками Мими было по меньшей мере оригинально. Я бродил среди гостей и был живым воплощением любезности. Я полностью полагался на чутьё, поскольку у меня не было специального счётчика сигналищавого происся прикосновение с убийцей. А ведь изобличение убийцы Дорис Хаттон было бы достойным отображения в моём блокноте. Синтия Браун не называла фамилию убитой, но мне было достаточно и имени. Когда произошло убийство, а было это месяца в 5 назад, в начале октября, газеты по своему обыкновению Подняли большой шум. Дорис Хаттон была задушена её собственным белым шёлковым шейным платком с узором в виде текста Декларации независимости. Место преступления уютная квартира на пятом этаже дома на одной из западных 70-х улиц. Платок, которым убийца стянул ей шею, Был завязан узлом на затылке. В радиусе мили не нашлось ни одного подозреваемого. И сержант Перли Степбинс из отдела по расследованию убийств признался мне, что его ведомство вряд ли когда-нибудь выяснит, кто оплачивал квартиру убитой. Я настроился на самый подозрительный лад. и продолжал бродить по оранжерее. Некоторые мои подозрения оказались чрезчур нелепыми, что выяснилось в ходе беседы с пробудившим их человеком, когда я хорошенько пригляделся к нему. На это понадобилось много времени, но я не сомневался, что если Синтия была со мной откровенна, скоро мы будем знать все подробности дела. Проклятый холодок в позвоночнике по-прежнему давал о себе знать. Пробило 5 часов. Пошёл шестой. И толпа гостей заметно поредела. В половине шестого оставшиеся наконецу разумели, что их время кончилось, и тоже потянулись к лестнице. Я всё ещё был в оранжерее и вдруг заметил что я остался один, если не считать какого-то господина, поглощённого изучением горшка с двеанами. Господин меня не интересовал. Я уже оценил его и вычеркнул из списка подозреваемых. Он явно не тянул на убийцу. Но когда я посмотрел в его сторону, он вдруг резко нагнулся и взял горшок с цветами в руки. Мышцы у меня на спине напряглись. Это был чистой воды рефлекс, но я уже осознал, в чём он вызван. Большие пальцы незнакомца очень характерно сошлись на горловине горшка. Даже при полном пренебрежении к чужому имуществу не следует браться за пятидюймовый горшочек так, словно собираешься вытрясти из него душу. Я с опаской приблизился к гостю. Он держал цветочный горшок в нескольких дюймах от своих глаз. Прекрасный цветок с лучезарной улыбкой проговорил я. Незнакомец кивнул и наклонился, чтобы поставить горшок на место, но почему-то крепко продолжал его держать. Я огляделся. Похоже в оранжерее остались только Нира Вулф и горстка гостей, в том числе миссис Орвинс с её спутниками и Билл Макнаб, издатель газет. Когда я вновь повернулся к незнакомцу, он выпрямился и не удостоив меня ни единым словом, зашагал к выходу. Я последовал за ним вниз по лестнице, едва не наступая ему на пятки. Наконец мы оказались в просторной прихожей, почти безлюдной, если не считать женщины в каракулевой шубе, и Соло Пензнера, который скучал у двери. Разумеется, вешалки в гардеробе были уже свободны. Мой подопечный сразу увидел свое пальто и шагнул к нему. Я обогнал его, чтобы помочь одеться, но гость не обратил на меня внимания – даже не потрудился покачать головой я почувствовал себя уязвлённым он вышел из гардероба в прихожую я шёл в шаге позади него когда он направился к двери я сказал прошу прощения но мы спрашиваем у гостей имена не только встречая их а и провожая тоже назовите пожалуйста ваше Что за ерунда, резко отозвался уходящий гость, после чего взялся за ручку и толкнул дверь. Поняв, что я не стал бы интересоваться именем этого парня без серьёзных оснований, Сол подошёл ко мне, и мы вместе провожали гостя глазами. Дождались, когда он преодолеет все 7 ступеней крыльца и спустится на тротуар. Пойти за ним? шёпотом спросил Сол. Я покачал головой и уже собрался было что-то буркнуть, как вдруг у нас за спиной раздался сдавленный женский крик. Не громкий, но полный неподдельного ужаса. Мы с Солом резко обернулись. Из гардероба выбежали Фриц и какой-то гость, а из кабинета в прихожую Пулей вылетела женщина в каракулевой шубке. Она что-то невнятно бормотала, и Сол с зычным рыком бросился к ней. Я рванулся с места еще быстрее. Мне понадобилось всего восемь шагов, чтобы очутиться на пороге кабинета, и еще два, чтобы оказаться внутри. Увидев распростертое на полу тело, я сразу понял, что это Синтия Браун. Впрочем, узнал я её только по одежде. Ибо искажённые смертным страхом черты, вывалившийся язык и выпученные глаза сделали лицо совершенно неузнаваемым. Я опустился на корточки, сунул руку под лиф её платья и замер. Сердце не билось. Поднявшись, я подошёл к телефону. Набрал номер и сказал подоспевшему Солу. «Никого не выпускай и ничего не трогай. Впустишь только доктора Уолмера». После двух гудков трубку сняла ассистентка и соединила меня с доктором Уолмером. «Док, это Арчи Гудвин. Приезжайте немедленно». Задушена женщина. «Да, да, именно так, задушена». Положив трубку... Я взялся за телефон внутренней связи и позвонил в оранжерею. Вскоре раздался резкий раздражённый голос Нира Вулфа. Алло? Я в кабинете. Пожалуй, вам стоит спуститься сюда. Возможный клиент, о котором я упоминал, лежит у меня под ногами. Это женщина, и она задушена. Я вызвал Олмера, но ей уже не поможешь. "Ты не шутишь?" спросил Вольф. "Нет. Спуститесь и посмотрите сами. А потом я отвечу на ваши вопросы." Вольф бросил трубку, а я достал бумажную салфетку, оторвал краешек и прикрыл рот и ноздри Синтии. Из прихожей донеслись голоса, и один из гостей прорвался в кабинет. В тот миг, когда раздался крик, он был в гардеробе с фрицем. Коренастый, широкоплечий мужчина с мрачными проницательными глазами и огромными, как у гориллы, руками. Он начал говорить еще с порога, причем весьма сердито, но умолк, как только подошел поближе и взглянул на пол. — О, нет! Нет, только не это! — хрипло выдавил он. "Увы, сэр", ответил я. "Как это случилось? Мы не знаем, кто она. Мы не знаем". Он с трудом оторвал взгляд от Синтии и посмотрел на меня. Меня восхитила его выдержкой. Зрелище, как ни как, было жуткое. Тот человек у дверей не выпускает нас. Это вполне объяснимо, сэр. Вы же сами видите. Да, конечно, ответил он, не сводя с меня глаз. Но мы ничего не знаем об этом убийстве. Меня зовут Хоумер Карлайл. Я заместитель исполнительного директора North American Foods. Моя жена просто захотела взглянуть на кабинет Мира Ульфа и вошла сюда. Мы оба сожалеем об этом. «У нас назначена встреча, и я не вижу причин задерживаться тут». «Я тоже сожалею, но причина есть, сэр», — ответил я. «Ваша супруга первая обнаружила тело. Мы в гораздо худшем положении, чем вы. Ведь труп лежит в нашем кабинете. Поэтому я считаю...» «Привет, доктор!» Войдя в комнату и едва кивнув мне... Олмер раскрыл свой чёрный саквояж и опустился на колени перед трупом. Доктор Пыхтел отдувался, хотя и жил на нашей улице, так что ему пришлось прошагать не больше 200 ярдов, но в последнее время он изрядно прибавил в весе. Хомер Карлайл стоял и наблюдал за ним, плотно сжав губы. У дверей Сол и Фриц успокаивали даму в каракулевой шубке. Из кабины лифта вышли Нира Вулф и миссис Мими Орвин. А по лестнице спускались Юджин Орвин, полковник Перси Браун, Билл Макнаб и какой-то мужчина с копной чёрных волос. Я стоял в дверях кабинета, готовый задержать их. Когда Ульф направился ко мне, миссис Карлайл схватила его за рукав. "Я только хотела взглянуть на ваш кабинет. Я не", она что-то бессвязно тараторила, а я тем временем заметил, что под расстёгнутой каракулевой шубкой виднеется пёстрый шёлковый шейный платок. Но поскольку половина женщин на приёме носила нечто подобное, Я упоминаю плотки лишь затем, чтобы подчеркнуть свою добросовестность. На Вулф слишком долго общался сегодня с женщинами и не смог сохранить невозмутимость. Он отпрянул прочь, но миссис Карлвайл крепко вцепилась в него. Она имела спортивное телосложение, была плоскогрудой мускулиста. И дело грозило дойти до потасовки между ней и Ульфом, который весил вдвое больше своей противницы. К счастью, Солт втиснулся между ними и не допустил мордобоя. Это не убавило красноречия мисс Карлайл, но зато это дало Ульфу спокойно подойти ко мне. Доктор Олмер уже прибыл. Да, сэр. Заместитель исполнительного директора вышел из кабинета со словами: Мистер Вулф, я Хомер Карлайл, и я настаиваю: заткнитесь, рявкнул Вулф. Он оглядел собравшихся с порога и желчно проговорил: Тоже мне световоды. Вы говорили мне, мистер Макнабб, что соберется круг избранных, заядлых любителей цветов. Фу! Сол! А да, сэр? Отведи их в столовую и не выпускай оттуда. Не позволяй никому прикасаться к дверной ручке и вообще ни к чему возле двери. Арчи, идем со мной. Он вошел в кабинет, я последовал за ним, Я аккуратно прикрыл дверь ногой, так чтобы она не затворилась полностью, но и не оставив щели. Олмер отважно выдержал угрюмый взгляд Вулфа. "Ну что?" спросил Вулф. "Мертва," ответил Олмер. "Задушена. Давно? Самое большее 2 часа назад, возможно, меньше." Вульф мрачно оглядел распростертое на полу тело и снова повернулся к Олмеру. Отпечатки пальцев. Шея ниже подъязычной кости была перетянута повязкой, причем широкой и мягкой, чем-то вроде лоскута ткани. Может быть шарфом. Какие уж тут отпечатки? Вульф повернулся ко мне. «Ты вызвал полицию?» Нет, сэр, ответил я, покосившись на доктора. Мне надо кое-что вам сообщить. Вас не затруднит ненадолго оставить нас, доктор, спросил Ульф. Подождите в прихожей. Ульмер явно задет и заколебался. Поскольку меня вызвали как врача, чтобы констатировать насильственную смерть, я здесь больше не нужен. Конечно, я мог бы сказать: "Так, да отойдите в угол и заткните уши". Олмер так и сделал. Я понизил голос. "Я сидел здесь, когда она вошла. Либо она была очень напугана, либо прекрасно разыграла сцену. Но скорее всё же напугана. И мне следовало бы предупредить Сола и Фрица. Впрочем, теперь это неважно. В октябре прошлого года в своей квартире была задушена некая Дорис Хаттон. Убийцу не нашли. Припоминаете? Да, припоминаю. Эта женщина сегодня заявила, что была подругой Дорис Хаттон, находилась в тот день в её квартире и видела убийцу. А сегодня Он якобы тоже был здесь. По её словам, убийца видел, как она напугана и понял, что его узнали. Она хотела просить вас устроить так, чтобы убийца оставил её в покое. Разумеется, я на это не согласился. Зная, что вы не любите лишних осложнений, я не хотел ничего предпринимать, но она нащупала моё слабое место. Сказала: что ей приятно моё общество. Думаю, лучше передать дело полиции. Так и передай. Я подошёл к телефону и начал набирать номер. Откинс 98 241. Доктор Олмер покинул свой угол, а Вульф сначала нервно расхаживал перед своим столом, Потом тяжело опустился в громадное сделанное на заказ кресло. После недолгих раздумий он поморщился, вскочил, издал звук, похожий на рёв подраженного кабана, и подойдя к книжным полкам, принялся разглядывать корешки. Но даже это мирное занятие ему не удалось довести до конца. Как только я завершил разговор и повесил трубку, из прихожей донёсся какой-то шум. Я бросился к двери, распахнул её и сразу понял, в чём дело. В дверь столовой наравили втиснуться несколько человек разом. Пол Пенцнер бросился к ним. Возле входной двери полковник Перси Браун одной рукой отталкивал Фрица. А другой тянулся к ручке. Фриц у нас исполнял обязанности шеф-повара и маршадома. И как мы думали, не был силён в эквилибристике, но он с блеском опроверг наше ошибочное мнение. Повалившись на пол, он неожиданно схватил полковника за ноги и дёрнул. Тут подоспели и мы с Солом. Сол был вооружён пистолетом. Кроме того, Нам на помощь пришёл и гость с пышной шевелюрой. "Вы глупец", сказал я полковнику. "Стоит вам шмыгнуть за порог, и сол подстрелит вас из своей пушки. Естественная реакция", многозначительно проговорил черноволосый гость. Напряжение превысило критическую точку, и он сломался. Я психиатр "Это весьма, кстати", сказал я и взял его за локоть. "Ступайте к остальным и присматривайте за ними. Это незаконно", заявил полковник Браун, тяжело поднимаясь на ноги. Пока сол собирал разбедавшихся гостей, Фриц тронул меня за рукав. "Арчи, я должен обсудить с мистером Ульфом меню обеда. Ты совсем спятил?" Грубо ответил я. В обед тут будет больше народу, чем сейчас. Но он должен поесть, тебе ли не знать? Молодец, я похлопал его по плечу. Прости мою неучтивость, Фриц, но я очень расстроен. Я только что задушил молодую женщину. Хм, презрительно буркнул он. Впрочем, с таким же успехом это мог сделать и ты. Раздался звонок в дверь. Прибыла полиция. По-моему, инспектор Крамер допустил промашку. Не подлежит сомнению, что комнату, в которой обнаружен труп, надо фотографировать. В общем-то, полицейские так и сделали. И к 8 часам всё было благополучно закончено. Тем не менее, Крамер как последний болван В присутствии Вульфа приказало печатать кабинет вплоть до особого распоряжения. Крамер знал, что Вульф проводит в кабинете по меньшей мере 300 вечеров в год. Это и толкнуло инспектора на столь безрассудный поступок, безрассудный и глубоко ошибочный. Выкажи Крамер больше благоразумия, Вульф обратил бы его внимание на одно обстоятельство и тем самым избавил бы инспектора от множества бед. Подробности дела они узнали одновременно от меня. В кабинете возились эксперты, гости под охраной толпились в передней, а мы пошли в столовую, где я и рассказал о своем разговоре с Синтией Браун. За годы сотрудничества с Нираульфом я, в числе прочего, успел превратиться в магнитофон. И это дало мне возможность изложить всё слово в слово. Когда я молк, Крамер в полной мере продемонстрировал свою любознательность. У Ульфа же вопросов не возникло. Возможно, он уже размышлял об одном упомянутом там о мной в высшей обстоятельствах, на которые не обратили внимания ни Крамер, ни я сам. Инспектор ненадолго прервал нашу беседу, чтобы подозвать своих людей и отдать им кое-какие распоряжения: сфотографировать полковника Брауна, взять у него отпечатки пальцев, проверить все сведения о нём и Синти Браун. Немедленно доставить сюда дело об убийстве Дорис Хаттон, побыстрее провести лабораторные исследования, вызвать Сола Пензнера и Фрица Бреннера на допрос. Фрица и Сола привели к Крамеру. Мрачный Фриц вытянулся во фронт, а Сол стоял вальяжно и свободно. Он имел рост 5 футов 7 дюймов. И один из самых здоровенных носов, какие я когда-либо видел. Разумеется, Краммер знал их обоих. Вы с Фрицем весь день провели в прихожей? Солки внул. В прихожей и гардеробе кто входил в кабинет и выходил на ваших глазах? Я видел, как Карче часа в 4 пошёл в кабинет. Я в это время вышел из гардероба с чем-то пальто и шляпой. Я видел, как из кабинета с криком выбежала миссис Карлайл. Но в промежутке между двумя этими событиями никто в кабинет не входил и не выходил оттуда. Во всяком случае, я не видел, крэмер хмыкнул. А вы, Фриц? Я никого не видел, громче, чем обычно, ответил Фриц. Но хотел бы сделать заявление. Говорите. Не думаю, что ваше вмешательство пойдёт на пользу делу. Я лишь присматриваю за домом и не имею отношения к работе мистера Вулфа. Но иногда невольно кое-что слышу и уже не раз убеждался, что мистер Вулф находил ответы на вопросы, ставившие вас в тупик. Думаю, что события, происходящие в его доме, касаются только его. Я прыснул. Фриц, сейчас ты для меня откровение. Крамер вытаращил на него глаза. Это Вольф просил вас выступить с речью. Ещё чего? негодующе сказал Вольф. Боюсь, Фриц, ничего же нельзя сделать. Скажи, у нас достаточно ведьчины и ацитрины. Да, сэр. Подошь чуть позже. гостям в прихожей, но не полицейским. Вы знаете этих цветоводов, мистер Крамер? Нет. Крамер повернулся к Солу. Как вы отмечали гостей? Мне дали список членов Манхэттенского клуба любителей цветов. Они должны были предъявлять членские билеты. Всех пришедших я отмечал в списке. Если их сопровождали супруги или другие лица, я записывал и их имена. — Следовательно, вы занесли в список всех. Сколько там человек? — Двести девятнадцать. — Столько здесь не поместится? — Сол кивнул. — Да, верно. Но они приходили и уходили. — Да. Одновременно тут собиралось не более сотни гостей. Существенное уточнение. Краммер делался всё наглее. Гудвин сказал, что стоял в дверях вместе с вами, когда эта женщина закричала и выбежила из кабинета. Но вы не видели, как она входила туда. Почему? Мы стояли к ней спиной и провожали взглядом только что ушедшего гостя. Арчи спросил его имя, а мужчина ответил, что это глупости. Если вам интересно, его зовут Малкольм Уэддер. Откуда вы знаете? Я записал его имя, как и все остальные. Крэмер петливо взглянул на Сола. Значит, вы могли бы назвать имена всех гостей, увидев их лица? Сол передёрнул плечами. не столько лица, сколько общий облик. Возможно, при этом я допущу несколько ошибок, но не очень много. Краммер повернулся к полицейскому у двери. "Леви, вы слышали это имя? Малкольм Оэддер. Пусть Стебенс проверит его по списку и пошлёт за ним человека". Он опять обратился к Солу. Сделаем так. Я буду сидеть тут со списком, а мужчины и женщины, которых сюда приведут, я могу точно сказать вам, был ли здесь тот или иной человек, особенно если он не станет переодеваться, менять причёску или приклеивать усы. Что же до имён, то в нескольких случаях я могу ошибиться. Хотя и сомневаюсь. Я вам не верю. Зато мистер Вулф верит, самодовольно ответил Соул. И Арчи верит. Я неплохо поднаторел в запоминании имён. Ладно, будь по-вашему. С вами пока всё, никуда не отлучайтесь. Соул и Фриц вышли. Вулф уселся в своё кресло во главе обеденного стола, тяжко вздохнул и смежил веки. Я устроился за спиной Крамера, поодаль от стола. Мало помалу я уже осознавал, с каким сложным делом мы столкнулись. Что вы думаете о рассказе Гудвина, спросил Крамер. Вулф чуть приоткрыл глаза. Последующие события подтверждают его правдивость. Вот что я думаю. Едва ли девица подстроила всё это. включая собственную смерть лишь за тем, чтобы придать правдоподобия словам Гудвина. Я склонен ему верить. Согласен. Мне нет нужды напоминать, что и вас, и Гудвина я знаю как облупленных. Поэтому меня интересует, какова вероятность того, что через день-другой вы вдруг вспомните, что девица и прежде бывала у вас, И кто ты из сегодняшних гостей тоже? Вздор, сухо ответил Вулф. Даже будь так, вы прекрасно нас знаете, а посиму не тратьте время на чепуху. Вошёл полицейский и доложил, что звонил член депутатской комиссии. Другой легавый сообщил, что Хоумер Карлайл бушует в прихожей. Вулф Как ни в чём не бывало, сидел за столом, закрыв глаза. Но я догадывался о его волнении. Недаром буль вчертил пальцем кружки на полированной столешнице. Крамер наблюдал за ним. Что вам известно об убийстве Дорис Хаттон? вдруг спросил он. Только то, что писали в газетах. Вести следствие в доме с автоматическим лифтом ещё куда труднее, чем в доме без лифта и зрёк он. Никто никого не видит, все входят и выходят незамеченными. Сахарному папочке повезло. Но вот не задача. Вдруг он встречает человека, который может подробно описать его наружность. А может мисс Хаттон Сама платила за квартиру, и никакого сахарного папочки не было? Платила-то наверняка сама, согласился Крамер. Вот только где она брала деньги? Хаттен жила в квартире всего два месяца. Когда мы узнали, насколько скрытен был человек, содержавший ее, то решили, что он, вероятно, поселил туда Хаттен с какой-то определенной целью. Вот почему мы сообщили газетам всё, что смогли узнать. А уж газетчики вполне могли вывернуть всё так, будто мы знаем, кто убийца. Но он слишком важная шишка, и мы не можем с ним справиться. Это вполне в духе пишущей братии. Возможно, убийца и впрямь важная шишка, но ему прекрасно удалось замести следы. Если верить тому, что Синтия Браун рассказала Гудвину, она встретила человека, платившего за квартиру дорис Хаттон. В таком случае, мне неприятно говорить вам, почему преступник был здесь и почему всё, что он сделал, вы малость передёргиваете, вкратце обернул я. Преступник оказался здесь случайно. Кроме того, Я отнесся к рассказу Синтии с недоверием. А еще подробности она приберегла для мистера Вульфа. А кроме того, кроме того, я вас знаю. Сколько мужчин было среди этих двухсот девятнадцати цветоводов? Чуть больше половины. Как они вам понравились? Ну, я далеко не в восторге от них. Вульф хомыкнул. Судя по вашим вопросам, мистер Крамер, от вашего внимания ускользнуло одно обстоятельство, сказал он. А я его заметил. Ещё бы. Вы же у нас гений. И что же это за обстоятельство? Несколько слов, обранённых мистером Гудвином. Я хотел бы поразмыслить о них. Может, сделаем это вместе? «Не сейчас. В прихожей толпятся люди. Все они мои гости. Не могли бы вы для начала поговорить с ними?» «Ваши гости?» — прошипел Крамер. «Ну и ну!» — он повернулся к полицейскому у двери. «Приведите сюда эту дамочку. Как ее там?» «Карлайл». Миссис Карлайл вошла в кабинет со всем своим достоянием. каракулевой шубкой, пёстрым шейным платком и супругом. По сути дела, супруг её и привёл. Переступив порог, он решительно подошёл к обеденному столу и произнёс пылкую речь. Краммер воспринял её весьма сдержанно и даже сказал, что приносит извинения. Затем он пригласил супруга присесть. Миссис Карлайл приняла приглашение. Мистер Карлайл отверг его. Нас задержали здесь почти на 2 часа, заявил он. Я осознаю, что вы должны исполнить свой долг, но и у простых граждан, слава богу, есть кое-какие права. Мы оказались здесь по чистой случайности. Предупреждаю вас, Если моё имя появится в печати в связи с этим преступлением, у вас будут неприятности. Почему нас не выпускают? Что было бы, если бы мы ушли печью или 10 минутами раньше, как все остальные? Не улавливаю логики. Не имеет значения, когда вы ушли и ушли ли вы вообще. Ваша супруга главный свидетель. Именно она нашла тело. Случайно. Хоумер, могу ли я сказать хоть слово? возмутилась вместе с Карлайлом, смотря, что ты намерен сказать. Крэмер многозначительно хмыкнул. Позвольте спросить, что сие означает? набросился на него Карлайл. А вот что. Я посылал за вашей супругой, а не за вами. Но вы пришли вместе с ней, и теперь мне ясно, почему. Вы боитесь, как бы она не сболтнула лишнего. А почему это она должна сболтнуть лишнее? Не знаю. А вот вы, судя по всему, знаете. Но если я ошибаюсь, то почему бы вам не присесть и не успокоиться? Дельный совет, — согласился Вольф. Напрасно вы так кипятитесь. «Не ровен часу тратите благоразумие?» «Чтобы сохранить благоразумие, исполнительному директору потребовалось известное усилие, но он справился». Крамер обратился к его супруге. «Вы хотели что-то добавить, миссис Карлайл?» «Нет, только принести извинения за причиненное вам беспокойство». Она сжала свои сухие, жилистые руки. "Не думаю, что вы причинили кому-то беспокойство, разве что самой себе и вашему супругу", со сдержанным торжеством произнёс Крамер. "Не имеет значения, вошли вы в кабинет или нет, женщина-то уже была мертва, поэтому наша встреча чистая формальность, хотя и обязательная". коль скорей именно вы обнаружили тело. Формальность, взорвался Карлайл. Краммер не обратил на него внимания. Гудвин, видел, что вы пробыли в прихожей не более 2 минут ещё до того, как выбежали из кабинета. Когда мы спустились, я ждала, пока муж оденется. А до того вы были внизу? Только когда пришли на приём. Когда именно? «В самом начале четвертого?» «Вы расставались с супругом хотя бы ненадолго?» «Нет. Ему хотелось полюбоваться цветами, а мне...» «Разумеется, не расставались», — раздраженно буркнул Карлайл. «Моя жена имеет обыкновение недостаточно ясно выражаться». «На самом деле я вовсе не косноязычная», — возразила миссис Карлайл. «Кто бы мог подумать...» что моё желание посмотреть кабинет Нира Вулфа сделает меня причастной к преступлению. Нет, вы слышали? возмутился Карлайл. Причастной? Почему вам захотелось увидеть кабинет Вулфа? спросил Краммер. Чтобы взглянуть на глобус. Я недоумённо воззрился на миссис Карлайл. Естественно было бы предположить, что её руководило желание увидеть кабинет великого и знаменитого сыщика. Похоже, Крамэр ожидал услышать то же самое. "Глобус", спросил он. "Да, я где-то читала о нём и хотела знать, как он выглядит. Я думала, что глобус таких размеров, 3 фута в поперечнике, будет выглядеть" Несколько необычно в самой заурядной комнате, но что но я не обнаружила его там. Краммер кивнул. Зато обнаружили нечто другое. Кстати, вы были с ней знакомы? Вы имеете в виду эту? Мы никогда не видели её и не слышали о ней, вставил мистер Карлайл. Ах да, ведь она не была членом этого цветоводческого товарищества. А вы? Мой муж имеет членский билет, который даёт право членства и моей жене, подхватил Карлайл. Ты слишком мне ясно выражаешься. У нас совместное членство. Вы довольны? Вполне, сказал Краммер. Благодарю вас обоих. Мы больше не потревожим вас без крайней необходимости. Леви, проводите их. Когда за ними закрылась дверь, Крамер петливо взглянул сначала на меня, потом на Вулфа. Хорошенькое дельце, мрачно изрёк он. Допустим, убийца Карлайл, но тогда надо бы повнимательнее приглядеться к нему. Посмотрим, что он делал последние полгода. Для этого понадобится 3-4 человека и 2 недели времени. Помножим это на сколько мужчин было здесь? Примерно 120, ответил я. Но вы скоро поймёте, что половину можно исключить. Я говорю так, потому что уже сделал кое-какие выводы. Остаётся 60. Ладно, умножим на 60. Вы бы взялись за такое дело? Нет, ответил я. Я тоже. Крамер вытащил сигару изо рта и ухмыльнулся. Конечно, когда она сидела тут, беседуя с вами, вам стыдно, что она получает удовольствие от вашего общества. И вы не могли позвонить мне и сказать, что слушаете исповедь мошенницы? которая может показать пальцем на убийцу, и мне остаётся лишь прийти и взять его тёпленьким. Нет. Вам непременно надо было приберечь её для Вулфа. Ещё бы. Ведь вы могли получить гонорар. Не стройте из себя дурачка, грубовато ответил я. Вам непременно надо было отправиться наверх в оранжерею. Вам непременно надо было «Что там еще?» Открылась дверь, и вошел лейтенант Роуклифф. «Среди полицейских немало таких, которыми я восхищаюсь. И еще больше таких, которых я презираю и терплю. Но только одному я хотел бы набить морду. Это Роуклифф. Лейтенант был высок, строен, хорош собой». И невероятно дотошен. А мы закончили, сэр, высокопарно возвестил он. Всё на местах и в полном порядке. А мы были особенно аккуратны, изучая содержимое ящиков стола мистера Вулфа и даже моего стола, воск리чал Вулф. Именно так, самодовольно ухмылки подтвердил Роуклиф. Вольф побогравел. "А чего вы хотите, за куда хотел Крамер? В ваш кабинет место преступления нашли хоть что-нибудь?" "В общем-то нет", отручённо признался Роуклиф. "Хотя отпечатки пальцев надо проверить в лаборатории. Что делать с кабинетом?" "Опечатайте, а завтра видно будет. Вас и фотографа Прошу остаться, остальные могут идти. Только скажите Степбинсу, чтобы прислал сюда эту дамочку, миссис Ирвин. Орвин, сэр. Погодите, — встрял я. Вы что, хотите опечатать кабинет? Вот именно, — с ухмылкой ответил Роуклифф. Я повернулся к Крамеру. Вы не можете так поступить. Мы там работаем и держим там все наши вещи. Конец первой части. Продолжение следует. Стаут. Повелительница павианов. Часть вторая, заключительная. Я повернулся к Краммеру. Вы не можете так поступить. Мы там работаем, и держим все наши вещи. Действовал лейтенант Вилел Краммер Роклифу, и тот ушёл. Я был в ярости и очень хотел сказать Краммеру пару ласковых. но знал, что должен держать себя в узде. Такую свинью Крамер нам ещё ни разу не подкладывал. Теперь слово было за Вулфом. Я посмотрел на него. Он сидел, бледный от гнева, и так плотно сжимал губы, что временами их вовсе не было видно. "Расследование есть расследование", глумливо произнёс Крамер. На что Вулф ледяным тоном ответил: Чепуха. Это не имеет ничего общего с расследованием. В таких случаях, как этот, мы действуем по уставу. Ваш кабинет теперь не просто кабинет. Нигде в Нью-Йорке не было сплетено столько хитрых интриг и сыграно столько сцен, сколько там. Когда в его стенах после беседы с Гудвином гибнет женщина, а у нас нет никаких подтверждений словам Гудвина, следователь первым делом должен опечатать помещение. Вульф подался на дюйм вперед и чуть выпятил подбородок. — Нет, мистер Крамер, я скажу вам, что это такое. Это злобный выпад человека с ничтожной душой, и тупым завистливым умом. Это трусливая месть уязвленной посредственности. Это жалкие потуги. Дверь открылась, и вошла миссис Орвин. Если миссис Карлайл сопровождал супруг, то миссис Орвин сопровождал отпрыск. Его лицо и повадка претерпели столь разительные изменения, что что я с трудом узнал его. Если наверху он источал презрение, то теперь смотрел на меня открытым и почти тёплым взглядом. Перегнувшись через стол, он протянул руку к рамеру. Инспектор Крамер? Наслушана вас. Меня зовут Юджин Орвин. Он повернулся вправо. Сегодня я уже имел удовольствие видеть мистера Ульфа и мистера Годвина но это было до убийства какой ужас и не говорите согласился крамер присаживайтесь нет нет предпочитаю остаться на ногах я хочу сделать заявление от собственного имени и от имени моей матери я член коллегии адвокатов Моя мать плохо себя чувствует. По просьбе ваших подчинённых она пришла в кабинет, чтобы опознать труп, и это стало для неё потрясением. Кроме того, нас держат здесь уже больше 2 часов. Вид матери действительно подтверждал слова сына. Она сидела, подперев голову руками, с закрытыми глазами и, казалось, ничуть не заботилась о том, Какое впечатление производит на инспектора? Мы можем принять ваше заявление к сведению, если оно имеет отношение к делу, сказал Краммер. "Похвально", проговорил Юджен. "Вы даже не представляете себе, сколько людей прибывает в заблуждение относительно методов работы полиции. Конечно, вам известно, что миссис Браун пришла сюда сегодня, в качестве гостьи моей матери. Поэтому вы можете предположить, что матушка знает её, но это не так. Продолжайте. В январе моя мать была во Флориде, где можно встретить кого угодно. Вот моя мать и встретила человека, который назвался Перси Брауном, британским полковником в отставке. Позднее Он представил ей свою сестру Синтию. Мать вступила в деловые отношения с ними, судила его скромной суммой денег, оставшихся ей после смерти моего отца, вместе с довольно большим поместьем. Миссис Орвин вскинула голову. «Всего пять тысяч долларов», – устало произнесла она. «И я не обещала ему новых займов». «Конечно, матушка». Дьюджен погладил её по плечу. Неделю назад мать вернулась в Нью-Йорк, и Брауны приехали вместе с ней. Встретив их впервые, я подумал, что это проходимцы. Они не очень охотно рассказывали о своей жизни, но всё же я узнал достаточно, чтобы попытаться навести справки и послал запрос в Лондон. В субботу я получил ответ, а нынче утром подтверждение. И этого оказалось более чем достаточно, чтобы укрепиться в первоначальных подозрениях, но слишком мало, чтобы поделиться ими с матерью. Если она составит о каком-то мнении, её потом очень трудно разубедить. Честно говоря, я не знал, как быть и решил не оставлять Браунов наедине с матерью, если это будет в моих силах. Вот почему я пришёл сегодня с ними. Моя мать, член этого пресловутого клуба, сам же я к цветам равнодушен, он развёл руками. А вот причина моего появления здесь. Буду с вами откровенен, инспектор. В сложившихся обстоятельствах я не вижу какую выгоду принесёт полиции разглашение сведений о знакомстве моей матери с убитой девушкой. «Мы вовсе не пытаемся уйти от гражданской ответственности, но можно ли не допускать упоминания имени моей матери в газетах?» «Я не отвечаю за содержание газетных статей и не сдаю никакой периодики», заявил Крамер. «Если репортеры уже что-то пронюхали, я не смогу им помешать, но я весьма признателен вам за откровенность и так...» Вы познакомились с мисс Браун только неделю назад, так? У него было немало вопросов к матери и сыну. Когда Крамер углубился в беседу с ними, Ульф протянул мне клочок бумаги с нацарапанными на нём словами. Попросив Фрица принести нам кофе и бутербродов, и тем, кто остался в прихожей, и солу с Теодаром, и больше никому. Я вышел из столовой, отыскал на кухне Фрица, передал ему записку и вернулся. Юдже находно отвечал на вопросы Крамера, и миссис Сорвин старалась следовать его примеру, хотя это стоило ей немалых усилий. Они заявили, что всё время были вместе, но насколько я знал, это не соответствовало действительности. По меньшей мере, дважды я видел их порознь. И уже успел сообщить об этом Крамеру. Они наговорили ещё много всякого, в частности, что не покидали оранжерею вплоть до того момента, когда спустились сюда с Вулфом, что оставались там, пока не ушло большинство гостей, поскольку миссис Сорвин хотела уговорить Вулфа продать ей несколько растений, и что полковник раз или два куда-то отлучался. что после моего сообщения и реакции на него полковника Брауна их почти не встревожило отсутствие Синтии. Что, ну, в общем, и так далее. Прежде чем уйти, Юджен ещё раз попытался уговорить инспектора не впутывать в это дело его мать. И Крамер пообещал ему сделать всё возможное. Фриц принёс Вульфу и мне подносы И мы принялись за еду. Крамер хмуро наблюдал за нами, потом повернулся и гаркнул: "Леви, приведите полковника Брауна". "Слушаюсь, сэр. Это человек, о котором вы спрашивали, о Эддер, он здесь". "Тогда давайте сначала его. В оранжерее. Малькольм Оэддер привлёк моё внимание тем, как взял в руки цветочный горшок. Когда он уселся за стол напротив нас с Крамером, я ещё держался убеждения, что его персона заслуживает самого пристального внимания. Однако после того, как Уэддер ответил на очередной вопрос Крамера, я расслабился и снова принялся за бутерброды. Уэддер был актёром, играл в трёх бродвейских постановках, и без сомнения, всё объяснилось именно этим. Ни один лицедей не возьмётся за цветочный горшок так, как это делает простой смертный, как вы или я. Он должен тем или иным способом придать своему действию нарочитости. И Эддер по чистой случайности избрал такой, который напомнил мне, как человеческую шею сжимают пальцами. Сейчас же он был живым воплощением «Обиды и негодования». «Это бестактность впутать меня в такую историю», заявил он Крамеру. «Обычная грубая полицейская бестактность». «Да уж», — сочувственно вздохнул Крамер. «Этого не случилось бы, будь ваши портреты во всех газетах. Скажите, вы член клуба любителей цветов?» Уэддер ответил отрицательно. «Обиды и негодования». Он пришёл сюда за компанию со своей приятельницей миссис Бэшем и остался посмотреть орхидеи, когда она убежала на какую-то встречу. Они пришли около половины четвёртого, и он всё время провёл в оранжерее, ни разу никуда не отлучившись. Когда Краммер задал все приличествующие случаю вопросы и получил на них, как и ожидалось, отрицательные ответы, он внезапно спросил: «Вы были знакомы с Дорис Хаттен?» Уэддер насупил брови. «С кем?» «Дорис Хаттен. Она тоже была». «А-а-а!» — воскликнул Уэддер. «Ее тоже задушили. Теперь припоминаю». «Совершенно верно». Уэддер положил руки на стол, сжал кулаки и поддался вперед. Вы же знаете, что нет более мирского деяния, чем удушение человеческого существа, особенно женщины. Вы знали Дорис Хаттон? Оттелла, вдруг глубоким зычным голосом произнёс Суэддер, поднимая глаза на Крамера. Нет, не знал, но читал о ней. Он содрогнулся и резко встал. Я приходил сюда только затем, чтобы полюбоваться орхидеями. Он провёл рукой по волосам, повернулся и зашагал к двери. Левее вопросительно взглянул на крамера, но тот лишь покачал головой. Следующим привели Билла Макнаба, издателя газет. "Мне трудно выразить словами, как я сожалею о случившемся, мистер Вулф", удручённо проговорил он. "Какой ужас!" «Мне и в кошмарном сне не могло привидеться ничего подобного. И это... Манхэттенский цветоводческий клуб. Конечно, она не была членом, но тем хуже для нас». Макнап повернулся к Крамеру. «Это моя вина». «Ваша?» — удивился инспектор. «Да. Это я уговорил мистера Вульфа устроить прием и разослал приглашение». Я уже поздравлял себя с небывалым успехом. И вдруг такое. Как же быть? «Присядьте ненадолго», — пригласил Крамер. Макнап, по крайней мере, добавил кое-какие подробности, ожив унылую картину. Он сказал, что трижды во время приема покидал оранжерею, провожал гостей и проверял, кто уже пришел, а кто нет. В остальном же... Он лишь повторил уже известное нам. После разговора с ним мы решили, что нет смысла тратить время на оставшихся гостей только потому, что они уходили последними. Любой полицейский знает, что вопросы, которые он задаёт, должны помочь ему выяснить три обстоятельства: мотив, возможность и орудие совершения преступления. В нашем случае вопросы были не нужны. Ибо мы уже получили ответы на них. Мотив, убедившись, что Синтия узнала, и его неизвестный последовал за ней вниз, увидел, как она входит в кабинет Вульфа, вполне оправданно предположил, что Синтия намерена всё рассказать и решил помешать ей самым надёжным и быстрым из всех известных ему способов. Орудие им мог послужить любой кусок ткани. даже носовой платок. Возможность убийца был здесь, как и все, кого сол занёс в свой список. Итак, если мы хотим узнать, кто задушил Синти Браун, первым делом надо выяснить, кто задушил Дорис Хаттон. Билл Макнап ушёл и привели полковника Брауна. Он был очень напряжён, но держал себя в руках. Сейчас его никак нельзя было заподозрить в непоколебимой самоуверенности. Сев, полковник устремил на Крамера взор своих проницательных серых глаз. На нас с Вульфом он не обратил ни малейшего внимания. Когда он представился, Крамер спросил, в какой армии его зовут полковником Брауном. «Я полагаю», — ледяным тоном ответил Браун, — что, а мы сбережём немало времени, если я сначала изложу свою точку зрения. Я дам правдивые и исчерпывающие ответы на вопросы о том, что я видел, слышал или делал после своего прихода сюда. С ответами на все другие вопросы придётся подождать, пока я не переговорю со своим поверенным. Так я и думал, Кевнув, молвил Крамер: Честно говоря, мне безразлично, что вы видели, слышали или делали во время приёма. К этому мы ещё вернёмся. Но сперва я вам кое-что сообщу. Как видите, я даже не тороплюсь выяснить, почему вы так рвались уйти отсюда до прибытия полиции. Я хотел позвонить. Забудем об этом. Итак, Дело обстоит следующим образом. Женщина, которая называлась Синтия Браун и была убита здесь сегодня, вовсе не ваша сестра. Вы познакомились с ней во Флориде полтора-два месяца назад, и она стала соучастницей мошенничества, жертвой которого оказалась миссис Ормен. Вот почему вы представили её Миссис Орвин, как вашу сестру. Неделю назад вы с миссис Орвин приехали в Нью-Йорк. Мошенническая комбинация развивалась. На мой взгляд, это обстоятельство может стать отправной точкой. Всё остальное меня не интересует. Я расследую убийство. Отправная точка такова. В течение некоторого времени вы и мисс Браун вместе участвовали в неком действии наверняка не раз доверительно беседовали друг с другом вы выдавали её за свою сестру и всё окончилось убийством мисс Браун этого вполне достаточно чтобы попортить вам кровь но я дам вам шанс расщедрился крамер в течение двух месяцев вы были в тесных отношениях с синти браун Наверняка она говорила вам, что её подруга Дорис Хаттон была задушена в октябре прошлого года. Мисс Браун располагала сведениями об убийце, но предпочитала держать их при себе. Она и сейчас была бы жива, если бы не решила поделиться ими. Она наверняка упоминала вам об этом обстоятельстве, и теперь я хочу, чтобы вы рассказали всё нам. «Тогда мы сможем арестовать убийцу за сегодняшнее преступление, и это благоприятно отразится на вашей участи!» Браун поджал губы, поднял руку и почесал щеку. «Очень сожалею, но ничем не могу помочь. Вы думаете, я поверю, что за все эти месяцы она ни разу не говорила вам об убийстве Дорис Хаттон?» «Извините!» Но мне нечего сказать, твёрдо и решительно заявил Браун. Краммер передёрнул плечами. Что ж, ладно, вернёмся к событиям дня нынешнего. Вы помните то мгновение, когда какая-то перемена в облике Синти Браун заставила миссис Орвин поинтересоваться, что с ней случилось? На лбу Брауна прорезалась складка. Очень жаль, но ничего подобного я не припоминаю. Извольте напрячь память. Браун снова поджал губы, складочка на лбу сделалась реще. Наконец он сказал: "Возможно, меня тогда не было рядом, но не могли же мы всё время толкаться в коридоре, набитом народом. Но вы помните, когда она извинилась и сказала, что ей не можется?" "Да, конечно." Так вот, событие, о котором я вас спрашиваю, произошло незадолго до этого. Мисс Браун встретилась взглядом с каким-то человеком, и её реакция на это событие заставила миссис Орвин спросить: "Что произошло?" Меня интересует именно этот обмен взглядами. Я ничего не заметил. Граммер так сильно грохнул кулаком по столу, что наши подносы подпрыгнули. Леви, поведите его и скажите Степбенсу, чтобы запер этого типа в участке. Это важный свидетель. Возьмите ещё людей и займитесь им. Он был судим. Надо узнать, где и за что. Мы уходим. Передайте Степбенсу, что одного человека перед домом будет вполне достаточно. Нет, не передавайте, я сам ему скажу. Там ещё один гость, ответил Леви. Николас Морли, психиатр. Пусть идёт домой. Всё это начинает смахивать на фарс. Крамер посмотрел на Вулфа. Тот спокойно выдержал его взгляд. «Вы недавно упоминали о какой-то мысли, перешедшей вам в голову», — отрывисто произнес инспектор. «Неужели?» — холодно ответил Вульф. Поединок взглядов кончился тем, что Крамер отвернулся и пошел прочь. Меня так и подмывало столкнуть их лбами, но я удержался. Сейчас они оба напоминали расшалившихся мальчишек, Если у Вулфа и впрямь возникла какая-то идея, он должен был понимать, что ради неё Крамер готов отказаться от намерения отопечатать кабинет. И Крамер знал, что можно заключить перемирие, не теряя достоинства. Но оба были слишком мстительны и упрямы, чтобы выказать хоть толику здравомыслия. Крамер уже обогнал стол, когда в комнату снова вошёл Леви и сказал: "Этот Морли настаивает на беседе с вами. Говорит, что это жизненно важно". Крамер остановился и раздражённо спросил: "Он в своём уме?" "Не знаю, сэр". "Ладно, приведите его". Теперь у меня была возможность как следует разглядеть мужчину средних лет. с пышной чёрной шевелюрой и такими же чёрными бегающими глазками. Краммер нетерпеливо внёл: Вы хотели что-то сказать, доктор Морли? Э, да, нечто очень важное. Слушаю. Морли поудобнее устроился на стуле. Э, во-первых, мне известно, что вы никого не арестовали, правильно? Да, если вы имеете в виду арест по обвинению в убийстве. Подозревая кого-либо, вы располагаете доказательствами или нет? Если вы хотите знать, могу ли я назвать убийцу, то нет, не могу. А вы? Кажется, да. У Крамера отвисла челюсть. Что? Вы можете сказать мне? Доктор Морри улыбнулся. Не спешите. Я намерен сделать предложение, которое будет иметь силу лишь при соблюдении некоторых условий. Морли принялся загибать пальцы, начав с мизинца левой руки. Во-первых, если у вас нет никаких догадок относительно личности убийцы, по всей видимости, дело обстоит именно так. Он загнул безумный палец. Во-вторых, преступление необычное и требует необычных методов расследования. Доктор загнул средний палец. В-третьих, нам неизвестно ни одно обстоятельство, способное опровергнуть утверждение, что девушку задушил человек, убивший Дорис Хаттон. Могу ли я исходить из этих допущений? Попробуйте. Но зачем вам это? Морли покачал головой. Мне это и не нужно. Если позволите, я внесу предложение. Уверяю вас, что искренне уважаю полицию и её работу, но лишь до определённой степени. Если бы человека, убившего Дорис Хаттон, Можно было изобличить обычными полицейскими методами и средствами. Он почти наверняка уже был бы арестован, но этого не произошло. Вы потерпели неудачу. Почему? Да потому что он неуязвим для вас, потому что выяснение мотива преступления втиснуто в рамки устаревших полицейских схем. Чёрные глаза морли горели. Вы не специалист, поэтому я избавлю вас от научной терминологии. Наиболее распространённой причиной поступков той или иной личности побуждение самой личности, которое в чистом виде недоступно сколько-нибудь объективному исследованию. Если личность искажена и подвержена психозу, того или иного рода, то и побуждения ее проявляются в извращенном виде. Как психиатра, меня очень заинтересовали газетные сообщения об убийстве Дорис Хаттен, особенно то обстоятельство, что она была задушена ее же собственным шейным платком. Когда ваши усилия не увенчались успехом, вам... следовало обратиться за советом ко мне давайте ближе к делу потораплил его крамер да-да морли взгромоздил локти на стол и сплёл пальцы перейдём к конкретному случаю если исходить из тех допущений из которых я начал предположение что оба убийства совершены одним человеком выглядит вполне правдоподобным хотя и нуждается в подтверждении. Если так, нет необходимости разыскивать его среди миллионов других людей. Круг поиска сузился до сотни, и я готов предложить свою помощь». Его черные глаза сверкнули. «Это подарок для психиатра. Нечасто имеешь дело с психозом, выливающимся в убийство». Увлекательнейшее дело. Вам надо только привести ко мне в кабинет одного за другим. Погодите-ка, оборвал его Крамер. Вы предлагаете мне привести в ваш кабинет всех, кто был здесь на приёме? Нет. Только мужчин. Поговорив с ними, я, возможно, и не добуду доказательств, но узнаю достаточно, чтобы сообщить вам имя убийцы. «Простите, что прерываю вас, доктор, но мне пора», — сказал Крамер и встал. «Боюсь, ваше предположение не подтвердится. Я свяжусь с вами». И он вышел в сопровождении Леви. Доктор Морли проводил их взглядом, затем встал и молча удалился. «Без двадцати десять», — сообщил я. Вульф пробормотал. Сходи, взгляни на дверь кабинета. Она опечатана. Злобный выпад завистливой посредственности. Ну и тут в столовой тоже неплохо. Фу. Позволь спросить тебя кое о чём. Пожалуйста, меня интересует твоё мнение. Допустим, мы безоговорочно поверили тому, что тебе рассказала мисс Браун. Допустим, что человек, которого она познала, догадался об этом и увидел, как она вошла в кабинет. Заподозрил, что она хочет посоветоваться со мной. Войти в кабинет он не мог, там был ты. Он видел, как ты вышел и поднялся наверх, воспользовался этим случаем, проник в кабинет, застал женщину одну и убил её. Незаметно вышел и опять поднялся наверх. Надо полагать, так всё и было. Очень хорошо. Значит, мы имеем несколько важных ключей к его характеру. Он убил женщину и вернулся наверх, зная, что мисс Браун успела недолго побеседовать с тобой. Он хотел узнать, что она тебе сообщила. Особенно его интересовало, много ли она рассказала тебе о нём, дала ли словесный портрет, мог ли он улизнуть, не получив ответа на эти вопросы, или предпочла остаться, пока не обнаружат тело и посмотреть, что будешь делать ты. И я тоже, и полиция. Да, но это лишь ваши догадки, сказал я. Могу предложить вам свою. Но я предпочитаю догадкам расчёт. А для этого нужна отправная точка, и она у нас есть. Мы знаем последовательность событий и кое-что о характере убийцы. Хорошо, согласился я. Расчёт так расчёт. Я думаю, преступник оставался тут до обнаружения тела. Значит, он Один из тех, кого допрашивал Крамер. Вам пришла в голову именно эта мысль, правильно? Нет, не правильно. Дело совсем в другом. Я лишь пытаюсь произвести расчёты. Но если они верны, то я знаю, кто убийца. Я посмотрел на Вулфа. Иногда я могу сказать, что он разыгрывает меня. Но чаще мне не удаётся понять его насмешку. Я решил подльститься к нему. Вот это да, восхищённо проговорил я. Если вы хотите, чтобы я позвонил ему по телефону, я сделаю это из кухни. Я хочу проверить свои расчёты. Я тоже, но это не так просто. Проверка, которая удовлетворила бы меня, Может быть проведена только тобой. Но тебе придётся подвергнуться серьёзной опасности. Ну и ну. Я вытаращил глаза. Это что-то новое. С каких пор вы стали таким нерешительным, когда надо подвергнуть меня опасности? Сейчас опасность слишком большая. Позвольте мне самому судить. А вы Расскажи, ты пока что задумали. Хорошо, он взмахнул рукой. Твоя старая пишущая машинка ещё работает? Да, конечно. Принеси её сюда и не забудь несколько листов бумаги и конверт. И захвати из моей спальни Манхэттенский телефонный справочник. Когда я вернулся в столовую и поставил пишущую машинку напротив своего стула, Вольф сказал: "Нет, дай её сюда. Я буду печатать сам". Я удивлённо вскинул брови. "Но вы провозитесь битый час с одной страницей". Встав лист. "У меня всего несколько строк". Я заправил лист и поставил машинку перед Вольфом. Некоторое время он растерянно смотрел на неё, потом начал печатать. Я отвернулся, чтобы не отпустить замечания по поводу его великолепной двухпальцевой техники, но не успел. Вулф уже извлёк лист. "Домою этого достаточно", сказал он. Я взял у него лист и прочёл. "Сегодня она была весьма словоохотлива, поэтому я знаю, кому послать означенную записку. Да и многое другое тоже знаю". Я ещё не решил, что делать, и пока ничего никому не рассказывал. Сначала я хочу поговорить с вами. И если завтра во вторник вы позвоните мне с 9:00 утра до полудня, мы сможем условиться о встрече. Не стоит её откладывать, иначе мне придётся делать выбор в одиночку. Я трижды перечитал записку и посмотрел на Вульфа. который уже вставил в машинку конверт и теперь листал телефонную книгу. Наконец он начал печатать адрес. Я подождал, пока он вытащит конверт из машинки и спросил: "И это всё? Ни имени, ни даже инициалов? Нет. Готов признать, что это остроумно. Мы можем забыть о расчёте, и разослать такие письма всем, кто был на приёме, а потом подождать, кто из них позвонит. Я предпочитаю отправить это письмо только одному человеку, тому, на которого указал мне ты своим рассказом. Вот и проверим, верен ли расчёт. И сэкономим на марках. Единственный изъян плана, на мой взгляд, заключается в том, что меня могут задушить. Я хочу свести риск к минимуму, Арчи. Я тоже придётся одолжить у Сола пистолет. Мой остался в кабинете. Я могу взять конверты и бросить его в ящик на Таймс-сквер. Да, но прежде сними с письма копию. Попроси Сола прийти сюда утром. Если нам позвонят, тебе придётся хорошенько обмозговать, как провести встречу. Согласен. Вулф протянул мне конверт. С 8 часов следующего утра мне пришлось то отвечать на телефонные звонки, то открывать дверь. В 9 мне на помощь пришёл Сол и занялся дверью, а телефон так и остался на мне. Звонили главным образом из редакции газет Но пару раз довелось отвечать полицейским из отдела по расследованию убийств. Всякий раз, когда я подходил к телефону и говорил: "С искною бюро Нера Вулфа, Арчи Гудвин слушает", у меня начиналось сердцебиение, но вскоре всё опять входило в норму. Не задолго до 11 я сидел на кухне с Солом, которого по указке Вулфа ввёл в курс дела. Вдруг зазвонил телефон. С искною бюро Нейра Вулфа Арчигудвин слушает. Вы прислали мне записку? Меня так и подмывало поступить с телефонной трубкой, так же, как Уэддер накануне обошёлся с цветочным горшком. Но я сдержался. Я вам какую ещё записку? Записку с предложением встретиться. Вы ещё хотите обсуждать затронутую тему? Ах, записку. Да-да, конечно. Мы одни, никто нас не слышит, но я не узнаю вас по голосу. Кто вы? У меня два голоса. Сейчас я использую второй. Вы уже приняли решение? Нет. Я ждал вашего звонка. Разумно. Я готов обсудить дело. Вы свободны вечером? Как птица. Приезжайте в кафе на углу 51-й улицы и 11-го авеню к 8 часам. Машину оставьте на 51-й улице, но поодаль от перекрёстка. Разумеется, вы должны быть один. Войдите в кафе и закажите что-нибудь. Я не приду, но вы получите записку. Успейте к 8 часам. Да. Но я все еще не узнал вас. Не похоже, что вы тот человек, к которому я отправил письмо. Это я. Мы договорились? Так? Разговор прервался. Я положил трубку, сказал фрицу, что теперь он может отвечать на звонки, и пулей поднялся на третий этаж. Вульф был в холодном отделении оранжереи. Выслушав мой доклад, он только кивнул. Этот звонок, сказал он, подтверждает верность наших умозаключений и нашего расчёта, но ничего более. Печать из двери сняли? я ответил, что нет. Я просил об этом Стеббенса, и он обещал поговорить с Крамером. Больше не проси, резко бросил Вулф. Пойдём в мою комнату. Окажись убийца в этот день в нашем доме. Он был бы польщён. Даже с 4 до 6, когда Вольф по обыкновению был в оранжерее, он усиленно обдумывал мою предстоящую встречу с душегубом, поэтому, когда он спустился на кухню, у него было уйма новых идей. Я тоже размышлял о том, что произойдёт вечером. Правда, мне пришлось на часок отлучиться на Леонард-стрит, чтобы ответить на вопросы окружного прокурора. Среди ценных указаний данных мне Вулфом были и такие, которые показались мне сущей бессмыслицей: зайти к доктору Олмеру за рецептом, а потом в аптеку. Когда я вернулся из окружной прокуратуры, мы с Солом сели в машину и поехали на разведку. Мы не останавливались на перекрестке 51-й улицы и 11-й авеню, но четырежды проехали его, чтобы найти место для Сола. И он сам, и Вульф настаивали, чтобы Сол был поблизости. Наконец, мы остановились у бензоколонки напротив кафе. В 8 часов Солу надлежало сесть в такси и оставаться там, пока водитель будет возиться с карбюратором. Дальше придётся действовать по обстановке, и вариантов было множество. Кабы я имел дело не с Солом, а с кем-то другим, у меня бы не было уверенности, что мой партнёр запомнит хотя бы половину указаний. Например, если я выйду из кафе, сяду в машину и уеду, Сол должен следовать за мной лишь в том случае, если я опущу стекло. Сол Ушёл раньше меня, чтобы найти подходящего водителя. Ульф проводил меня до передней, где я воружился шляпой и дождевиком. Мне всё это решительно не нравится, твердил он. По-моему, тебе надо засунуть его в носок, а не в карман. Не согласен. Если меня обыщут, то всё равно найдут. В носке или в кармане, ты уверен, что он заряжен? На моей памяти Вы ещё ни разу так не волновались. Сейчас вы ещё наверняка посоветуете надеть мне галоши. Ульф даже придержал для меня дверь. На улице моросило, и через пару минут я был вынужден включить дворники. Когда я свернул на 10-ю авеню, часы на приборном щитке показывали без четверти 8. А когда сделал левый поворот к 51-й улице, на них было без десяти. В это время здесь безлюдно. Я подкатил к тротуару и остановился ярдах в 20 от перекрёстка. Заглушил мотор и опустил стекло, чтобы лучше видеть бензоколонку на той стороне улицы. Без одной минуты 8 подъехала такси и остановилась у колонки. Водитель вылез, открыл капот и принялся копаться в моторе. Я поднял стекло, захлопнул дверцу и вошел в кафе. Бармен суетился за стойкой, на высоких табуретах сидели пятеро посетителей. Я сел, заказал кофе с мороженым и за десять минут расправился со всем этим, а потом заказал еще. Вскоре вошел мужчина, окинул взглядом в зал и... приблизился ко мне и спросил, как меня зовут. Получив ответ, он протянул мне сложенный лист бумаги и повернулся, чтобы уйти. Он был совсем молоденький, наверное, студент, и я не стал его удерживать. Тот тип, с которым у меня была назначена встреча, едва ли мог так выглядеть. Развернув листок, я увидел старательно выведенные печатными буквами слова «Слова». Подойдите к своей машине и достаньте из подворника записку. Прочтите её в машине. Я расплатился, вышел на улицу и исполнил все полученные указания. Записка была выведена той же рукой, что и первая. Не подавайте никаких знаков, следуйте указаниям. Поверните направо на 11-ю авеню. И медленно езжайте до 56-й улицы. Сверните направо и двигайтесь к 9-й авеню. Поверните на нее и опять езжайте направо до 49-й улицы. Затем налево на 11-ю авеню. Налево на 38-ю улицу. Направо по 7-й авеню. Направо по 27-й улице. Остановитесь между 9-й и 10-й авеню. Подойдите к дому 814 и 5 раз постучите в дверь. Отдайте его без записки человеку, который вам откроет. Он скажет, куда идти дальше. Мне это совсем не нравилось, но надо было признать, они придумали самый лучший способ убедиться, что я пришёл на встречу один. Полил дождь. Запустив мотор, я с трудом разглядел сквозь мокрое стекло водителя такси. Тот всё ещё возился со своей машиной. Пришлось бороться с соблазном опустить стекло и помахать на прощание рукой. Я подъехал к перекрёстку, дождался зелёного сигнала светофора, и свернул на 11-ю авеню. Остановившись на красный свет у 52-й улицы, я заметил, что сзади меня от тротуара отъезжает то ли чёрный, то ли тёмно-синий автомобиль. Как и следовало ожидать, он овязался за мной. Как я вскоре узнал, за рулём этой машины сидел не убийца. Возле дома 814 на 27-й улице Были свободные места для стоянки. Тёмно-синяя машина остановилась позади меня. Заперев дверцу, я немного постоял на тротуаре, но мой сопровождающий сидел в машине, точно гвоздем прибитый. Поэтому я последовал указаниям. Поднялся на крыльцо старого приземистого дома и пять раз постучался в дверь. Сквозь стекло мне не удалось никого заметить в полутёмной прихожей. Тут за спиной послышались шаги, и я обернулся. Это был мой преследователь. "Ну вот, вот и приехали", дружелюбно проговорил я. "Вы почти оторвались от меня", ответил он. "Отдайте мне записки". Я вручил ему все улики, которые были в нашем распоряжении, и успел разглядеть своего опекуна. Он был примерно моих лет и роста Поджарый и живистый с отопыренными ушами и красные родинки на правой стороне подбородка. Всё верно, сказал он и спрятал записки в карман. Потом извлёк оттуда ключ и открыл дверь. Следуйте за мной. Когда мы поднимались наверх, я мог бы без труда вытащить пистолет из кобуры у него на боку. Но у него на боку не было кобуры. Возможно, он, как и я, предпочитал носить кобуру под мышкой. Лестница была деревянная, обшарпанная. Стены следовало бы оштукатурить ещё во времена Перл-Харбор. Воздух же состоял из уникальнейших и мерзлейших ароматов. Поднявшись, мой предводитель указал на дверь в конце коридора и велел мне войти. В комнате был ещё один человек, но опять не тот. с кем я условился в встрече. Во всяком случае, я так думал. Едва ли можно было вести речь о каком-либо убранстве, но в комнате всё же была мебель: стол, кровать и три стула. Лежавший на кровати человек приподнялся, когда мы вошли, и сел на постели. Его ноги едва доставали до пола. У человека был торс борца и ножки жакее. Он сощурил красные глаза, как будто только что пробудился ото сна. "Это он?" спросил полуборец полужакей. "Он самый", ответил тощий. Полуборец полужакей поднялся, подошёл к столу и взял моток бичёвки. "Снимайте шляпу, плащ и садитесь сюда", он указал на один из стульев. "Не торопись". встрел тощий. Я ещё ничего ему не объяснил. Он взглянул на меня. Всё очень просто. Человек, который придёт на встречу с вами, не хочет никаких неожиданностей. Ему надо только поговорить с вами. Поэтому мы привяжем вас к стулу и уйдём. А после переговоров освободим, и ступайте на все четыре стороны. Вам всё понятно? Я усмехнулся. Вполне. Но что будет, если я не сяду на стул? Тогда человек не придёт и переговоров не будет. А если я сейчас уйду, пожалуйста, мы свои деньги получили. Если вы хотите увидеть его, способ только один: стул и верёвка. Привязав его, мы получим больше, уточнил полуборец полужакей. Замолчи, велел тощий. Я тоже не хочу сюрпризов, сказал я. Может, я сяду на стул, а вы свяжете меня не слишком туго, больше для вида, чтобы я мог двигаться. Но вдруг возникнет пожар, у меня за пазухой бумажник, а в нём 100 долларов. Вы заберёте их прежде чем уйти? Положение, в которое я угодил, прекрасно подтверждало правило. Старайся предусмотреть любые случайности. Одной такой случайностью оказалось поразительное бессеребреничество полуборца полужакея. Что? презрительно проговорил он. Паршивая сотня! я вздохнул. Ну ладно, только не переусердствуйте. Я знаю дорогу сюда и в случае чего всегда вас найду. парни принялись за дело. Полуборец полужакей примотал мою левую кисть к задней ножке стула. Тощий занимался моей правой рукой. Потом они взялись было за мои лодыжки. Но я заявил, что у меня начнутся судороги, если привязать ноги к стулу, и мои пленители после недолгих припирательств просто стянули их вместе. Тощий напоследок проверил узлы, Вытащил мой пистолет и бросил его на кровать. Удостоверившись, что у меня нет другого оружия, он вышел из комнаты. Полуборец полужакей взял пистолет и сердито уставился на него. "От этих игрушек одни неприятности", пробурчал он и положив пистолет на стол, опять растянулся на кровати. "Долго ещё ждать?" спросил я. "Самую малость". ответил он и закрыл глаза. У меня была бессонная ночь. Но он не успел уснуть, потому что распахнулась дверь и вошёл тощий. С ним был какой-то субъект в сером в полоску костюме и тёмно-серой фетровой шляпе, в перчатках и с серым плащом перекинутым через руку. Полуборец Полужакеев вскочил, тощий занял место у двери. Вновь прибывший бросил шляпу и плащ на кровать, осмотрел мои путы и сказал тощаму: "Всё в порядке, я вас позову". Они удалились, прикрыв за собой дверь. Незнакомец смотрел на меня и улыбался. Я не хочу сказать, что обладаю каким-то там особым мужеством. Я прекрасно осознавал, что привязан к стулу, и передо мной стоит убийца. Но был слишком потрясён, чтобы как-то реагировать. Облик этого человека претерпел поразительные перемены. Теперь у него были густые брови и длинные ресницы. На лице вчерашнего гостя я не видел улыбки, но если бы и видел, она была бы не такой. Волосы тоже изменились. Они сделались гладкими и были расчёсаны на пробор. Человек в сером костюме пододвинул стул и сел. Его новый облик мне даже нравился, а его изящные движения укрепили сложившееся у меня впечатление. "Это так? Она рассказала вам обо мне?" спросил он голосом, каким говорил со мной утром по телефону. В нём сквозили нотки напряжения. Затянутые в перчатки пальцы крепко сжимали колени. Да, ответил я, дабы поддержать разговор и добавил: А почему вы не вошли в кабинет следом за ней? Наверху я заметил, как вы уходите и заподозрил, что вы направляетесь туда. Почему она не кричала и не сопротивлялась? Я заговорил с ней первым. Он дряхнул головой, словно отгоняя назойливую муху. Что ещё она успела вам рассказать? Что вы столкнулись с ней в квартире Дорис Хаттон, и, разумеется, что она узнала вас вчера. Она мертва, а улик нет, и вы не сможете ничего доказать. Я усмехнулся. В таком случае вы зря напялили лучший маскарадный костюм, какой я когда-либо видел. Напрасно потратили уйму времени и сил. Почему бы вам просто не выбросить мою записку в корзину для бумаг? Впрочем, я знаю почему. Кишка танка. Когда сыщик точно знает, что и кого надо искать, собрать доказательства становится гораздо легче. Вы знали, что мне всё известно. И вы не сообщили в полицию? Нет. И не Равульфу? Я кивнул. Почему? Мне трудно дать вам определённый ответ. Я впервые веду переговоры с путанной по рукам и ногам, и надо полагать, это идёт во вред моему красноречию. Но мне кажется, что вы жертва обстоятельств. Сыск мне осточертел, я хочу уйти на покой и располагаю сведениями, которые могут стать предметом нашей с вами сделки. Скажем, 50.000 долларов. Мы сможем уладить дело к обоюдному удовлетворению, но надо действовать быстро. Если вы не купите мой товар, мне придётся изобрести какое-то объяснение для полиции, которая наверняка заинтересуется тем, почему я не сразу рассказал всё, что услышал от несчастной женщины. Могу дать вам сутки на размышление. Этого достаточно? Вы думаете, я смогу получить то, за чем пришел? А почему нет? Вы же не хотите, чтобы я долго сидел у вас на шее. Но ведь и я предпочел бы обойтись без такого тяжкого груза, как вы. В это я охотно верю. А еще мне кажется, что от расплаты не уйти. Мой собеседник вдруг издал какой-то сдавленный звук и вскочил. "А вам не уйти, потому что у вас связанные руки", добавил он и двинулся ко мне. Я мог догадаться о его намерениях по голосу, хриплому и дрожащему. Кровь ударила ему в голову, глаза потускнели и сделалис неподвижными, как у слепого. По-видимому, он с самого начала решил убить меня и теперь только старался набраться храбрости. Эй, угомонитесь, крикнул я. Он остановился и пробормотал: "У вас связанные руки". И снова шагнул ко мне, явно намереваясь зайти в тыло. "Вы слишком безбеспечны", сказал я. "Ваши наёмники совсем рядом, я слышу их шаги. И терпения вам не хватает. У меня есть для вас ещё одна записка от Нира Вулфа. Она во внутреннем кармане, можете достать её сами". Но не пытайтесь подобраться ко мне сзади. Чтобы преодолеть разделявшие нас два ярда, ему пришлось сделать пять или шесть шагов. Когда его затянутая в перчатку рука скользнула ко мне за пазуху и извлекла сложенный вдвое листок бумаги, я расслабился. Судя по тому, как мой собеседник смотрел на записку, читать он умел разве что по складам. или просто слишком волновался. В конце концов, он совладал с собой и принялся изучать каллиграфический почерк Ульфа. Если мистер Гудвин не вернётся домой к полуночи, сведения, сообщённые ему Синти Браун, станут достоянием полиции, и она вскоре будет у вас. Нира Ульф. Мой противник смотрел на меня, и цвет его глаз медленно менялся. В них загорались огоньки. Если прежде он просто хотел меня убрать, то теперь он еще меня и ненавидел. Я безмятежно проговорил. Теперь вы и сами видите, что поторопились. Вульф рассчитывал, что вы подумаете, будто бы я в ваших руках, И я не мешал вам укрепляться в этом заблуждении. Завтра к шести часам вечера, не позднее, Вульф хочет получить пятьдесят тысяч долларов. Вы думаете, что дело нельзя уладить к обоюдному удовлетворению? Но мы придерживаемся иного мнения. И теперь решать вам. Вы говорите, что у нас нет доказательств, но мы в два счета раздобудем их. Напрасно вы недооцениваете наши способности. Лично я не советовал бы вам трогать хотя бы волосок на моей голове и таким образом настраивать Вульфа против себя. Сейчас он не питает к вам враждебных чувств. Он лишь хочет получить 50 тысяч долларов. Мой собеседник затрясся и приложил немалые усилия, чтобы унять дрожь. Вероятно, вы не сможете раздобыть такую сумму сразу, жалился я. В таком случае, Ульф согласен на чек. Вы можете выписать его на оборотной стороне его записки. Перо у меня в жилетном кармане. По-моему, у Ульфа весьма умеренные запросы. Но я не такой простак, рявкнул мой собеседник. Разве кто-то считает иначе? Желчно проговорил я и дал ему немного перевести дух. «Подумайте сами. Либо мы загнали вас в угол, либо нет. Если нет, то что вы здесь делаете? Если да, такая мелочь, как подпись на чеке, не обременит вас. Вульф вовсе не хочет вас разорить. Держите перо». Я надеялся, что он уже пришел в себя. «А?» Мой противник явно расслабился, и тем не менее добыча ускользнула от меня. Он покачал головой, его плечи опять напряглись. Ненависть, которая читалась в глазах, сквозила и в голосе, когда он ответил: "Вы говорите сутки? Значит, у меня есть время до завтра. Мне надо подумать". Скажите Нира Вульфу, что я сообщу ему о своем решении. Он открыл дверь и вышел. Я слышал его шаги на лестнице, но плащ и шляпа остались в комнате. Я недолго ломал голову, пытаясь понять, что бы это могло значить. Дверь опять открылась, и вся троица вошла в комнату. Сколько времени на ваших часах? — спросил убийца тощего. — Десять-двадцать-две. В половине одиннадцатого отвяжите его левую руку и уходите. Ему понадобится не меньше пяти минут, чтобы освободиться. Неловкими пальцами, затянутыми в перчатки, убийца вытащил из кармана стопку купюр и отсчитал сорок долларов двумя бумажками. Подойдя к столу, он вытер деньги своим носовым платком, и протянул их тощему. «Я уже вам заплатил, так что это премия за долготерпение. Молодцы, что не ушли до половины одиннадцатого». «Не берите их!» — рявкнул я. Тощий повернулся ко мне. «В чем дело? Они что, заразные?» «Нет, но это мелочь. Он должен тебе не меньше десяти тысяч, дурак!» «Не милейте чепухи!» презрительно процедил убийца и пошел к кровати за плащом и шляпой. «Отдайте мне мою двадцатку!» попросил полуборец-полужокей. Тощий склонил голову на бок и уставился на меня. Недоверчивая мина на его физиономии подсказала мне, что мои слова не возымели должного действия. Когда убийца направился к двери, Я с большим трудом наклонился влево и встал, а потом рухнул на правый бок с таким расчетом, чтобы привязанный к моей спине стул заблокировал дверь. Никто из моих собеседников не успел мне помешать. — А тебе не кажется, что ты продешевил? — спросил я тощего. — Ты поймешь это, как только он уйдет. Хочешь узнать его имя? — Миссис Карлайл. Миссис Хоумер Карлайл. Тебе нужен её адрес. Убийца двинулся было ко мне, но застыл на месте. Он, или вернее, она напряглась, как стальная пружина, и уставилась на меня хлопая длинными ресницами. Миссис? тупо переспросил тощий. Да, это женщина. Я связан и беспомощен, но вы-то можете проверить это. А потом Поделитесь со мной этими 10 тысячами. Я заметил, как она дёрнулась и крикнул: "Не выпускайте её из виду!" Полуборец полужаке повернулся к ней, тощий бросился к миссис Карлайн и распахнул полы её двухбортного плаща. "А что? Может быть, и впрямь женщина", растерянно проговорил он. "Это легко проверить", сказал полуборец полужаке. Так проверьте, позуживал я. Заодно убедитесь, что я прав. Полуборец Полужакей протянул руку к миссис Карлайл, съёжилась и истошно завопила: "Не прикасайтесь ко мне!" "Я только хотел", промямлил полуборец Полужакей. "А что это за курка насчёт 10.000 долларов?" спросил тощий. "Это долгая история", ответил я. Как-нибудь расскажу, если попросите. Когда она выйдет отсюда и благополучно вернётся домой, мы уже не сможем до неё добраться. Надо доказать, что женщина, присутствующая здесь, и миссис Хоумер Карлайл, которая вернётся домой, одно и то же лицо. Если это получится, деньги наши. Пока она прикидывается мужчиной, дело может выгореть. Потом дудки. «Ну и что?» — ответил Тощий. «У меня все равно нет фотоаппарата». «У меня есть кое-что получше», — сказал я. «Развяжите меня, и я покажу». Мое предложение явно не понравилось Тощему. Он оглянулся на миссис Карлайл. Полуборец-полужокей уже повалил ее на взничную кровать и под боченья стоял над ней. Тощий повернулся ко мне. «Предположим, я это сделаю». Что дальше? Да ты хотя бы переверни меня. Веревки режут запястья. Тощий подошёл и поднял меня вместе со стулом. Он оказался сильнее, чем я думал. А теперь достань из правого кармана моего плаща флакон, продолжал я. Надеюсь, он не разбился. Тощий достал флакон и поднёс к свету, чтобы прочесть ирлычок. Что это такое? Не трать серебра. Он оставляет чёрные несмываемые пятна. Закатай ей штанину на мажь голень, а потом потом пусть уходит. У неё нет шансов против троих свидетелей, которые расскажут, как и когда её пометили. Откуда у тебя эта штука? Я надеялся, что удастся пометить её. Вот и захватил. Это не вредно для здоровья. Ничуть. Тощий снова изучил этикетку. Женщина пробормотала он. Женщина. "Да", сочувственно молвил я. "Наверняка в глубине души она потешается над вами". Тощий повернулся к полуборцу Полужакееву. "Держи её крепче, но не делай больно", велел он. Полуборец Полужакеев снова повернулся к миссис Карвайл. Но она уже утратила все половые признаки и больше не была ни мужчиной, ни женщиной, а превратилась в ураган. Она шарахнулась прочь и, подбежав к столу, схватила пистолет. Полуборец полужакей шагнул к ней и тотчас схлопотал пулю. Тощий тоже бросился вперёд. Раздался ещё один выстрел, но он не остановил тощего. Скажу больше. Слу я по резкому толчку в левое плечо пуля угодила в меня. Миссис Карлайл успела выстрелить ещё раз, но промахнулась. Тощий проворно заломил ей руку. Эта тварь ранила меня, в бешенстве завопил полуборец полужакей. В ногу попала. Тощий повалил миссис Карлайл на колени. Развяжи меня, велел я ему. И найди телефон. Если не считать боли в запястьях, локтях, лодыжках, плечах и голове, я чувствовал себя превосходно. Надеюсь, вы довольны, желчно произнёс инспектор Крамер. Опять вы с Гудвином на первых полосах газет гонорара не получили, зато какая бесплатная реклама. А я снова в дураках. Вольф удовлетворённо хмыкнул. Полицейские занялись привычным делом: навестили полуборца Полужакеева в больнице, побеседовали с мистером и миссис Карлайл в окружной прокуратуре, собрали доказательства того, что мистер Карлайл платил за квартиру дорис Хаттон, а миссис Карлайл узнала об этом. Допросили тощего И так далее. Рад сообщить вам, что тощий, которого звали Гербертом Марвелом, оказался крепким орешком. Я вот почему пришёл, продолжал Крамер. Теперь мне ясно, что я ничего не мог сделать. Не сомневаюсь, что Синтия Браун написала Гудвину внешность вместе с Карлайл, а, возможно, даже назвала её имя. А Гудвин всё рассказал вам. И вы решили приписать всю славу себе. Может, даже хотели вытянуть из кого-то деньги, потому и скрыли улики. Он взмахнул рукой. Ладно, я не могу этого доказать, но сообщаю вам, что мне все известно, и я больше не намерен спускать вам ваши проделки. Беда в том, — ответил Вульф, Что если вы не можете доказать свою правоту, то я не могу доказать, что вы заблуждаетесь. О нет, вы это можете, только не станете этого делать. Я бы с удовольствием опроверг ваши слова. Хотите? Краммер поддался вперёд. Как вы могли адресовать свою записку миссис Карлайл, если Синтия Браун не дала вам её словесный портрет? Вулф передернул плечами. А я уже говорил, что дело в несложном расчёте. Я пришёл к выводу, что убийца оставался в доме до обнаружения тела и потом. Этот вывод требовал проверки. Если бы после нашего письма нам не позвонили, это означало бы, что расчёт неверен, и мне пришлось бы Но почему она? В доме оставались две женщины. Миссис Сорвин, она не могла быть убийцей. С её телесами под мужчину не подделаешься. Кроме того, она вдова. А Дорис Хаттон, вероятнее всего, была убита ревнивой женой. Но почему убийцей не мог быть мужчина? Но вы же помните, я сказал вам в столовой Что мне в голову пришла одна мысль, и я хотел бы обмозговать её. Я бы охотно поделился ею с вами, как бы не ваше враждебное отношение ко мне. Вы поступили безответственно, печатав мой кабинет. Это заставило меня усомниться в вашей способности верно оценить мой совет. И я тогда решил действовать самостоятельно. Осенила меня очень простая идея. Я обратил внимание на одно обстоятельство. Миссис Браун сказала Гудвину, что не узнала бы его, не будь на нём шляпы. Естественно, она употребила местоимение третьего лица мужского рода, потому что в тот день в октябре в квартиру Дорис Хаттон вошёл именно мужчина. Мужчину она и запомнила. Да и существительное убийца грамматически лучше вяжется с мужским родом. И вот мисс Браун увидела его в моей оранжерее. Но ведь мужчины были без головных уборов, а вот женщины почти все шагаляли в шляпах и шляпках. Я видел это своими глазами, Ульф развёл руками. Следовательно, речь В самом деле шла о женщине. "Я в это не верю", сказал Крамер. "У вас есть письменный отчёт Гудвина о беседе с мисс Браун? Кроме того, существуют и другие доводы. Например, убийца имел ключ от квартиры Дорис Хаттон. Едва ли сахарный папочка, заботившийся о том, чтобы избежать разоблачения, Явился бы к Дори без предварительного звонка. А кто мог заказать копию ключа, если не жена? Можете говорить что угодно, всё равно не верю, не верю, упрямо повторял Крамер. Ну что ж, подумал я, заметив самодовольную ухмылку на лице Вульфа. У Крамера, по крайней мере, есть выбор: верить или не верить. А вот у меня Выбора не было. Текст читал актёр Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч. Октябрь 2021 года.